Антон Брукнер. Годы жизни 1824-1896. Йозеф Антон Брукнер появился на свет 4 сентября 1824 года в Ансфельде Верхней Австрии. Дед его был учителем в этом городе недалеко от Линца. Учителем работал и отец Антона. В 1823 году Он женился на Терезе Хельм из Штирии, родившей ему 11 детей, из которых 6 умерли в раннем возрасте. Йозеф Антон — первенец и самый известный из семьи Брукнеров. С раннего возраста мальчик проявил любовь к музыке. В 4 года маленький Антон подобрал на скрипке несколько церковных мелодий, чем привел в неописуемый восторг местного священника. Ему нравились в школе уроки пения. И по этой же причине мальчик любил посещать церковь, где пела в хоре его мать, обладавшая прекрасным голосом. Отец заметил способности мальчика, и он стал частенько уступать свое место у органа сыну. Дело в том, что в то время учитель по совместительству должен был еще играть в церкви на органе, а также обучать элементарным основам музыки. В одиннадцать лет, Антона послали на обучение крестному и агану Баптисту Вайсу, школьному учителю и органисту. Высокообразованного в музыкальном отношении мастера мальчик обучился гармонии, совершенствовал свои навыки игры на органе. У Вайса Брукнер впервые попробовал импровизировать на органе. Впоследствии Антон достиг высочайшего уровня мастерства в этом жанре, восхитив всю Европу. Однако болезни отца и тяжелое материальное положение семьи заставили через год Антона завершить учебу. Он взял на себя обязанности органиста и стал играть на скрипке на свадьбах и танцевальных вечерах. Еще через полгода отец умер. Со смертью отца закончилось и детство Антона. Мать упросила принять Антона в церковный хор. После двух лет пения в церковном хоре у Брукнера стал мутировать голос — Его взял к себе помощником монастырский органист Антон Катингер, которого современники называли не иначе, как Бетховена Моргана. Игра органиста осталась для Брукнера одним из лучших воспоминаний молодости. Под руководством этого мастера Антон скоро стал играть на большом органе монастыря, считавшегося вторым по величине органом после собора святого Стефана в Вене. Поскольку Антон хотел стать учителем, как и его предки, то его отправили на подготовительные курсы при главной школе в Линце, где осенью мальчик с успехом сдал вступительные экзамены. Через 10 месяцев он успешно сдал и выпускной экзамен. Главное же, он окунулся в музыкальную жизнь Линца. По счастливому стечению обстоятельств на подготовительных курсах преподавал знаменитый музыковед Дюрнбергер. А его книге «Элементарный учебник гармонии и гранд Басса позднее композитор скажет. «Эта книга сделала меня тем, что я есть теперь». У Дюрнбергера он совершенствует игру на органе, знакомится с творчеством Гайдна и Моцарта. После выпускных экзаменов в августе 1841 года молодой Брукнер стал помощником учителя в маленьком местечке Винтхааг, неподалеку от границы с Чехией. Через два года Антон занимает должность учителя в Кронсдорфе. Деревня была еще меньше, чем предыдущая, но рядом находился город Штирия, имевший второй по величине орган Верхней Австрии. Еще большее значение имело знакомство и дружба с Ценетти, органистом и регентом собора еще одного городка, расположенного неподалеку Энса. Трижды в неделю посещал собор Антон, и не только для продолжения учебы игры на органе, но и для расширения своих познаний в теории музыки. Сонетти знакомил его не только с хоралами Баха, но и с наследием венских классиков. 2 сентября Брукнер был назначен учителем в монастырскую школу Святого Флориана, где он раньше пел в хоре. Здесь Антон провел 10 лет. Вскоре на свет появляется его самая известная юношеская работа «Реквием Ре-минор», посвященная юной и безответной любви Алоизии Богнер. В 1851 году Брукнер становится постоянным органистом монастыря. Но не только музыка заботит Антона, но и материальное благополучие. Бедное детство было причиной того, что всю жизнь он боялся нищеты. В те же годы выявилась еще одна проблема, которая повлияла на всю его жизнь, а именно мечтательность и безответные чувства к молодым девушкам. По счастливой случайности в ноябре 1855 года в Линском соборе освободилось место органиста. Дюрнбергер тотчас командировал Брукнера в собор для прослушивания, и уже 14 ноября состоялось испытание кандидатов, во время которого Брукнер показал себя перед комиссией наиболее способным, что позволило ему временно занять место органиста. В течение следующих десяти лет, проведенных в Линце, Брукнер интенсивно и прилежно работал. Особенно это касалось изучения теории музыки, которому он посвящал до семи часов в день, жертвы при этом свободным от основных занятий временем и здоровьем. Зимой 1863 года Врукнер познакомился с музыкой Вагнера и после этого осмелился допускать в своем творчестве отступление от классической гармонии. Он долго мечтал об этом, но не отваживался раньше. Личное знакомство с Вагнером состоялось 18 мая 1856 года в Мюнхене во время первого представления Тристана и Изольды. Несмотря на разницу характеров, оба были новаторами в музыке, и обнаружили родство душ. К несчастью, вскоре состояние здоровья Брукнера ухудшилось настолько, что он вынужден был обратиться к врачам. На лечение в водолечебнице в Бодкройцине он пробыл почти все лето, 1867 год. Его письма того периода свидетельствуют о крайне угнетенном состоянии души, о том, что у него возникали мысли о самоубийстве. Его друзья боялись оставлять Брукнера одного – К сентябрю композитор выздоровел и смог подтвердить дирекции Венской консерватории свое намерение занять вакантное место. В оставшееся до начала занятий время он завершил работу над партитурой последней из своих трех мест — Большое место номер три фа минор. В апреле 1869 года по случаю открытия церкви Святого Эпвре в Нанси состоялось выступление лучших органистов Европы. Успех Брукнера был ошеломляющим, и он получил приглашение выступить перед избранной публикой в Нотр-Дам-де-Пари. Через два года с триумфом прошли его выступления в Англии. Наряду с деятельностью органиста и преподавателя теории музыки Брукнер не переставал сочинять. Слава о произведениях, созданных им еще в Линце, и прежде всего о первых трех месах и первой симфонии докатилась и до Вены. Каждая из девяти симфоний Брукнера не похожа на другие и имеет свою неповторимую судьбу. Так вторую симфонию музыканта Венской филармонии объявили неисполнимой. Третью симфонию обычно называют героической, но тогдашние музыканты только насмехались над ней. Публика покинула зал во время премьеры, прежде чем закончилось исполнение. Четвертая симфония написана Брукнером в 1884-м, по 1885 годы и называется «Романтическая». Ее премьера прошла довольно успешно, но только после создания Восьмой симфонии, написанной в 1887 году под впечатлением от Парсифаля Вагнера, судьба стала более благосклонна композитору. Произведение имело невероятный успех в исполнении оркестра под руководством Артура Никеша в Лейпциге. Антон Брукнер, был немедленно объявлен величайшим симфонистом своего времени. Восьмую симфонию в обществе называли венцом музыки XIX века. Вернемся, однако, в 1871 год. Возвратившись на родину, Брукнер на протяжении многих лет находился в трудном материальном положении. Поэтому он очень обрадовался, когда 3 января, 1878 года, наконец, получила в Вене долгожданное место придворного органиста, которое потом занимал до лета 1892 года. Эта должность давала ему дополнительно 800 гульденов в год. В декабре 1878 года Брукнер сочинил скрипичный квинтет «Фа-мажор». Второе после скрипичного квартета произведение написано в 1862 году, камерное произведение. Этот квинтет иногда сравнивают с последними квартетами Бетховена. В мае 1881 года Брукнер буквально за неделю сочинил Тедеум пожалуй, лучшее в свое произведение. Однако высшие венские чиновники от музыки воспрепятствовали исполнению его творения в концертных залах. Это были отголоски борьбы вагнерианцев, к которым относили Брукнера и Браминов, последователей Брамса потому-то его музыку восторженно принимали в Германии и не слишком жаловали в Австрии. Неудивительно, что величайший триумф ожидал Брукнера через 10 лет в Берлине, где 31 мая 1891 года был исполнен его тедеум. Свидетели этого триумфа единодушно отмечали, что еще ни одного композитора не приветствовали до тех пор так, как Брукнера. В течение последних пяти лет жизни Брукнер работал почти исключительно над Девятой симфонией. Наброски и отдельные эпизоды ее появились уже в 1887 по 1889 годах. Но с апреля 1891 года он полностью ушел в работу над этой симфонией. Увы, горячие мольбы Брукнера дать завершить ему свое последнее произведение не были услышаны любимым Господом которому он поклонялся всю жизнь. Композитор скончался 11 октября 1896 года, так и не закончив Девятую симфонию.